Глава тридцатая. Эвальд. Браслета Силь так и не взяла. Сказала, что не хочет принимать на себя обязательства. Пока не хочет. И очень выразительно при этом посмотрела. Но пока не хочет — это ведь не отказ, а только отсрочка. А самое главное — она меня не прогоняла больше. Не смотрела так холодно, что казалась чужой. Не говорила резких слов и улыбалась. улыбалась лично мне так, что хотелось пересечь в другую ипостась, тереться о ее коленке и мурлыкать, чтобы она при этом меня гладила и шептала какие-нибудь глупости. Днём мы оба были заняты. Она ходила на лекции, читала учебники, сдавала экзамены, а я проводил время в различных ведомствах, стремясь разобраться в их работе. Дед, убедившийся в моем решительном настрое, этому не препятствовал. Асиль ему при знакомстве понравилось своей серьезностью. хотя при первой встрече было заметно, что он ждал какого-то подвоха. Бабушка и отец приняли будущую родственницу прекрасно, а вот мама, она почему-то очень боялась мою пару, хотя и пыталась скрыть это внешней холодностью и пренебрежением. Но скрыть испуг от оборотня невозможно, я его чувствовал и сильно удивлялся, поскольку не понимал, чем это вызвано. Я прекрасно помню о нелюбви мамы к королеве Инессе, Но ведь Инор Лангеберг говорил, что Асиль очень мало похожа на свою мать, разве что фамильным, немного вытянутым лицом, чертой совсем не характерной для жителей степи, но довольно часто встречающейся в Туране. Так что, на мой взгляд, в моей дрожайшей родственнице говорило обычное предубеждение, которое непременно пройдет при более близком знакомстве, ведь моя Асиль не может не нравиться. Но вечера были всегда мои, и неважно, где мы их проводили. В ее комнате, в прогулках по городу, популярных кафе, в театре. Мне с ней было хорошо везде, хотя она не позволяла лишний раз до себя дотронуться, поцеловать, не то что получить что-то больше, чего мне так не хватало. Сложно оказалось полностью поменять свой образ жизни, но другие инориты меня не привлекали, мне нужна была только она. Настолько не привлекали, что я даже решил не обновлять противозачаточное заклинание. когда об этом напомнил и Норлан Гиберг. Все равно смысла в этом не было. А же ясно сказала, что более тесное общение будет только после свадьбы. И сколько я не уговаривала ее ускорить наступление этого знаменательного дня, она только качала головой и говорила, что пока не готова. А ведь мы могли бы проводить тогда вместе намного больше времени и куда более плодотворно. У меня такая огромная кровать, что мне в ней холодно и одиноко. и с каждым днем все больше и больше мне казалось, что одному она мне слишком велика. Я намекал на это Асиль все чаще, но она лишь странно на меня посматривала и говорила, что хочет хоть немного пожить обычной студенческой жизнью, как будто она ею жила. Слух о том, что я выбрал себе новую невесту, разлетелся по Академии сразу после приезда группы Инора Вайса. И это не могло не отразиться на отношении к девушке, привлекая к ней тех, кто хотел бы приблизиться к короне, и отталкивая нормальных людей, которые могли бы стать ее друзьями. Правда, с соседкой у нее сложились хорошие отношения, хотя на меня та посматривала иной раз с большой неприязнью. Ума не предложу, что я успел сделать этой Даниэле. Мне кажется, у меня с ней ничего не было. Или она злится на меня именно поэтому? Но о посторонних девушках я долго не размышлял, ведь рядом со мной была моя осель. Я уговорил ее опять пойти в театр, и теперь мы сидели в королевской ложе, и она с детским восхищением смотрела на сцену, а я на нее. Это оказалось так занимательно, наблюдать, как одни эмоции сменяются другими. Пьеса меня совсем не интересовала, шла она уже не первый сезон, и хотя игра артистов стала более отточенной, но исчезла та новизна, что всегда привлекает на премьерах. Я не выдержал и осторожно провел по руке осиль, в который раз убеждаясь, какая у нее нежная кожа, как лепесток у цветка. Эвальд, прошептала она возмущенно и стукнула меня сложенным веером. Тем самым, который ей подарила при мне Эриком, со словами о том, что это очень полезная вещь, многофункциональная, и поединой едине еще и объяснила, как именно ее можно использовать. Что ж, осиль урок усвоила замечательно. как и все другие, но меня это почему-то не радовало. Я посмотрел на нее обиженно, но она опять глядела на сцену, забыв про меня. И вот как, скажите на милость, убеждать эту девушку необходимости скорейшего брака. Я вздохнул, а Силь еле заметно на меня покосилась и чуть улыбнулась краешком рта. Жестокая. Я уставился на противных актеров и начал мечтать, как спасаю ее от, к примеру, загребущих лап ее бывшего жениха. и она в благодарность целует меня сама. После поцелов убеждать намного легче, что она прекрасно понимает, вот и не поддается. Какой же гад этот гринет! Мог бы и напасть, вреда бы причинить все равно не успел. А я бы показал, как быстро и качественно умею убивать нехороших орков. А потом получил заслуженную награду. Асиль даже испугаться не успела бы. Мои размышления прервал антракт. Тебе принести чего-нибудь? встрепенулся я. «Пожалуй», — лукаво улыбнулась она, «я не отказалась бы от лимонада». Выскочил я из ложи, пытаясь сохранять достоинство, соответствующее моему статусу, но и шел достаточно быстро, чтобы надолго ее не оставлять. У входа, конечно, есть охрана, да и ложа под защитным пологом, но ведь мало ли что случится. Нехорошее мне предчувствие какое-то появилось, а разносчик напитков, как назло, был довольно далеко». «Может, не идти никуда?» Я даже на ложу оглянулся, а потом сам себя выругал. У меня почему-то последнее время одни сплошные нехорошие предчувствия, как у старой деревенской бабки. Вот дала бы Асель согласие, так стали бы эти предчувствия хорошими. Догнать разносчика напитков оказалось неожиданно сложно. Он лавировал в толпе театралов куда увереннее меня, но все же удалось его настичь и получить вожделенный бокал. Гордой добычей я возвращался к ложе, как вдруг не увидел возле нее охранников и понял, что сегодня предчувствия меня не обманули. Я рванул, моля богиню только об одном – не опоздать. И она меня услышала. Когда я влетел в ложу, гринет как раз заталкивал осиль в телепорт. Да что там заталкивал, они уже почти были на той стороне. Проход даже уже закрываться начал. От отчаяния я прыгнул, превращаясь еще в движение. и успел буквально в последнее мгновение. Мои зубы сомкнулись на его загривке, довольно толстом, но мне это не помешало прокусить его насквозь. Поэтому на ту сторону телепорта попали я, Осиль и свежий труп Гринета. Оказались мы внутри дома, чем-то отдаленно похожего на дом Шуграта, но другого, другие звуки, другие запахи. Наше появление не прошло незамеченно. Несколько женщин разного возраста но все приличные комплекции начали громко визжать и выкрикивать незнакомые мне орочи слова, а потом бросились вон из комнаты, оставив нас наедине, меня, мою пару и труп моего врага. Почти все, как я и просил у богини в своих мечтах, но радоваться я не торопился. Асиль только приходила в себя. Похоже, подлец ее оглушил. На руках ее были антимагические браслеты. Нужно было быстрее ловить этого разносчика. Тогда Гринет и дотронуться не успел бы до моей пары. А теперь надо думать, как отсюда выбираться. Скорее всего, это личный дом Гринета. Все тут пропахло его гадким запахом. Хочется потереть нос лапой и чихнуть. Но нельзя отвлекаться. В доме началась беготня, и раздавались крики. Я посмотрел на силь. Бежать она была пока не способна. Так что я просто отодвинул ее в угол. подальше от неприглядного зрелища трупа ее бывшего жениха, и встал перед ней, готовясь защищать до последнего. Ожидания длились недолго. Почти сразу в комнату вошел орк, настолько старый, что он, казалось, был из тех переселенцев, что пришли на рекаен первыми. Весь седой, сморщенный, но взгляд ясный и твердый. И пахло от него шаманство, нехорошо пахло. Я поднял шерсть на загривке и предупреждающе зашипел. Орк выставил вперед ладони, показывая, что там ничего нет, и заговорил на орочьем, четко выговаривая каждое слово. «Мы приветствуем тебя, молния ночи, и хотим сказать, что не держим зла. Ты был в своем праве. Духи давно сказали Гринету, что эта женщина не для него, а если он будет упорствовать, то потеряет жизнь». Орк с огромной грустью посмотрел на тело, лежавшее на дорогом ковре. Кем приходился Гринет этому орку? Скорее учеником. Я не чувствовал родственных ноток об их запахах, но все перебивал тяжелый дух, вытекающий из моей жертвы крови. Если я и испытывал сожаление от его смерти, то только от того, что он умер мгновенно, не успев понять, что случилось. Айсель, кажется, пришла в себя. Она осторожно положила руку мне на загривок, призывая к спокойствию. Возможно, она этого орка знает и доверяет ему. но я успокоюсь только, когда мы отсюда выберемся». «Мы не будем мстить», — твердо сказал орк, когда понял, что не дождется от меня никакого ответа. Эта женщина была для него ядом. Она делала его слабым и уязвимым. Он нарушил заветы предков, чтобы обладать ею. Вот духи его и покарали. А ведь какой сильный шаман был. Можно было долго размышлять над его словами. В частности, о том, что женщина, сделавшая слабым Гринета, мне сделала сильным. Ведь я только сейчас понял слова, сказанные Берни тогда в запале, перед нашей схваткой. А сейчас не проиграю, потому что мне есть за что драться. Но все размышления следовало отложить на потом. Ведь вполне возможно, что этот старик просто отвлекает нас и тянет время. Хотя он и сам многого стоил. Шаман даже в старости шаман. Он сделал шаг в нашу сторону. Я показал зубы, и опять зашипел. Нечего близко подходить к моей девушке. Знаем мы этих орков. Чуть отвернешься, сразу обворовать пытаются. «Я открою для вас телепорт границы», — сказал орк. «У меня есть готовый артефакт». «Спасибо», — тихо выдохнула Осиль. «Не для тебя делаю, женщина», — резко ответил шаман. «Не тебе и благодарить». Лучше бы ты умерла, а не мой ученик. Но выбираем не мы, а духи. Плохо ты учился его ученика, шаман, хотелось мне сказать. Но менять форму было неблагоразумно. В это я действую намного успешнее. Больше слышал и чувствовал. Василь страха не было, и это радовало. Значит, она может здраво оценивать обстановку. Посмотреть, как она там, я все же не рисковал. Пусть она не боится этого орка. но это не значит, что она не может ошибаться. И он совсем не опасен. Лучше я пока посмотрю на него. Хотя, конечно, он не так уж и хорош. Открыл шаман свой телепорт почти тут же, прямо перед нами. Размышлял я недолго. Вряд ли он отправит нас в место хуже, чем это. Ковер все равно уже испорчен. Так что хотели бы положили меня рядом с соперником. Просто числом задавили. И скольких бы я не унес с собой, разве легче было бы осиль? оставшиеся без защиты. Она легонько меня подтолкнула. Я вспомнил, что телепорты урочи очень быстро закрываются. И мы вошли внутрь. Орк не обманул. Мы оказались на границе с Гармом. До ближайшего селения час бега. Моего бега. Я задействовал все свои умения, но не обнаружил поблизости ни одного, даже самого завалявшегося орка. И только после этого я повернулся и осмотрел девушку. Выглядела она неважно. Видимо, Орк использовал какие-то шаманские штучки, пробившие кратковременно ее защиту и оглушившие. Ни одного артефакта у нее не осталось. Я вспомнил, что видел их на полу в ложе. Скорее всего, Гренет решил, что поделки человеческой магии для него опасны, и избавился. Это его не спасло. Я невольно заворчал, опять сожалея, что мой враг так легко ушел из жизни. Осиль успокаивающе погладила меня по голове. Ей в постель сейчас. Ночевки в степи, как выяснилось, плохо отражаются на ее здоровье. Что ж, постараюсь добежать как можно быстрее. Я подтолкнул ее мордой и указал на свою спину. Поняла она меня тут же, но во взгляде отразилось вполне понятное сомнение. Я рыкнул, и она спорить не стала. Села на мою спину, даже почти легла, и обняла шею руками. И я бросился бежать. До крупного села со своим постоялым двором я добрался куда раньше, чем через час. Но у Аколеса Осиль попросила меня остановиться. Сказала, что нехорошо будет, если наследного принца заметят в таком виде. А те несколько метров, что остались, она и сама пройдет. Я с неудовольствием признал ее правоту. Перешел в человеческую форму и отправил сигнал нашему Инору Лангебергу, что со мной все в порядке, чтобы родители не волновались. До этого места наши маги доберутся быстро. Но осель требуется отдых, так что мы здесь заночуем. Хозяин постоялого двора обрадовался нам как родным. Еще бы, не часто его навещают особо королевской крови. «Ужин, ваше высочество», — предложил он, — «за счет заведения». Я взглянул на Асиль, она покачала головой. Мне тоже есть не хотелось. Во рту так и стоял гадкий привкус темной шаманской крови. «Спасибо, нет», — ответил я, — «только комнаты для отдыха». «Комнату», — тихо поправила меня Асиль. А когда я удивленно на нее посмотрел, добавила чуть смущенно: Я не смогу сейчас остаться одна в комнате. Она, несомненно, была права. После пережитого ей не скоро захочется посидеть в одиночестве. Только вот я прищурился и спросил трактирщика: А храм богини у вас далеко отсюда? Так напротив же, удивленно ответил он. В самом деле я же его видел. Я потянул осель за руку. «Зачем тебе сейчас в храм?» – удивленно спросила она. «Я не могу компрометировать свою невесту», – нахально пояснил я. «В одной комнате мы будем ночевать только когда поженимся. Если ты больше не можешь идти, я донесу тебя на руках». И сделал бы это с радостью. Пусть только попробует отказаться. Но она лишь задумчиво посмотрела на меня и сказала, «Его Величество Лау будет очень недоволен». Он будет недоволен еще больше, если мы нарушим приличие, скромно сказал я. И очень хитро на нее посмотрел. Попробуй, возрази мне что-нибудь. Нет уж, если ганский принц что-то решил, он своего добьется.